Одно огромное убежище для женщин, которые подвергались насилию. «О, Господи!» Теперь она говорила почти шепотом и, на мгновение прикрыв микрофон, что-то сказала, наверное, своим друзьям из Манкеренч. Когда она вернулась к разговору, в голосе ее звучало напряжение. «Маготся!» «Другой конец ниточки тянется именно в биттерут. Пока мы не знаем, что это значит, но...» Начинает чувствоваться что-то мутное. Я думаю, что они убивают насильников». жена забыла о смерти под плугом снегоуборочной машины и склонился вперед. «Кто убивает насильников?» — потребовал он ответа. «Этого мы не знаем. Пока не знаем». Моготса закрыл глаза. «Зачитай, что вы накопали, Грейс». Она рывками набрала в грудь воздуха. «Окей». «Это частный чат» на очень секретном сайте, который мы еще не раскололи, но разговор оказался тем самым, который нам в любом случае был нужен. Общение в чате длилось несколько месяцев. Эти два человека долго обсуждали юридическую систему, не способную защитить их дочерей от мужчин, которые избивают их. Главным образом раздраженная болтовня... Нет, на самом деле не болтовня, потому что все это было правдой. И это печально. Но вот что тебе необходимо послушать несколько последних кусков, например, делает точно, как сказано, а потом закатает тело в снеговика. Мы сделали это здесь. Получится и у тебя. Они будут искать серийного убийцу. Джина и Маготцы переглянулись. Маготцы, ты на линии? Ты это понимаешь? Мы-то понимаем, но я не уверен, откуда это идет. Грейс вскипела. «Один из корреспондентов здесь, в Миннеаполисе. Адрес — просто куча цифр. Но один из отвечавших назвал себя Питтсбург». «О боже!» — пробормотал Джина. «Снеговик из Питтсбурга? Вы вычислили их?» Грейс устало вздохнула. «Они все с компьютерами и достаточно часто выходят на связь, что хорошо». «Но кто-то там явно заснул на дежурстве, потому что жертвы не было» а если и была, то в тексте не упоминалось. У этого типа были приводы, и все за насилие в семье. Он попытался убить свою жену. Хочешь еще что-нибудь прочитать мне из сайта? После того абзаца, который я тебе прочитала, есть еще один. И говорится в нем лишь вот что. «Делай то, что мы должны делать. Мы сами позаботимся о себе». Магоц и Джина встревоженно посмотрели друг на друга, вспоминая, что именно эти слова Лаура произнесла не более часа назад. И, похоже, они начали звучать как девиз. Магоц закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он боялся дать волю размышлениям, хотя сам не знал почему. Просто ощущение, Одно из тех отвратных ощущений, которые он ненавидел. Продолжай попытки отследить все это. Хорошо, Грейс? «Нам нужно время, нам нужны адреса. Мы над этим работаем. Если что-то найдем, я позвоню тебе». «Свяжись с Айрис Рикер, сказал он Джина, отводя автомобиль от обочины и снова набирая скорость. «Спроси точное направление к ее дому». «Эй, приятель, остынь. Подумай как следует». Грейс нашла несколько сомнительных связей и что-то вдруг решил. «Что Биттерут — какое-то гнездо тайных убийц, которые повсюду рыщут и убивают насильников?» Проклятье, Джина, не глупее не упрощай. Все вовсе не так, но пока у нас нет ничего, кроме пальца перед носом, который все время указывает на биттерут, а мы все стараемся отсюда убраться. На этот раз мы останемся, пока не получим убедительные ответы. Джина скорчил гримасу, ему это не понравилось. О, черт бы его побрал, там же нет и приличного мотеля. Он вытащил свой мобильник а Маготси, резко затормозив, крутанул руль и прямо посреди дороги развернулся на 180 градусов. Глава 31. Давным-давно, до того, как появились трупы в снегу, в гостиной Лауры и, может, даже в озере, Арис сделала куриный суп и поставила его в холодильник. Она подогревала его минут пять в микроволновке, пока резала свежие овощи и засыпала макароны, после чего поставила на плиту и дала вскипеть. Она слышала тяжелые шаги Сэмпсона внизу, который двигался как человек, который пытается убежать от проблем.